хлопает толстыми ладонями в дверях дневной комнаты. А, привет, ребята. Не вешать носы, не вешать. Оглядитесь, девочки, правда светло, правда чисто. Это мисс Гнуссен. Я выбрал это отделение потому, что это её отделение. Девочки, она как мать. Не в смысле возраста, вы понимаете, девочки,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 Мужчины нашего племени подались из поселка на плотину работать у камня-дробилки. Тот же лихорадочный порядок, усыпленные однообразной работой лица. Я хотел уйти с командой, но не мог. Дело было утром в начале зимы.